Но об этом ее значении Фридрих пока решил не думать. «Размышлять для него означало рыть, рыть до тех пор, пока не найдет клад, ответ». «Как рабочим предстоит изменить свое тяжкое положение?» задавался вопросом Энгельс. «Государству нет дела до того, что такое голод, горьк он или сладок. Оно бросает этих голодных людей в свои тюрьмы или ссылает в колонии для преступников». На какой путь должны встать рабочие, чтобы сбросить иго и рабские путы? Ответить Энгельс попытался в конце 1842 года в своих статьях для Рейнской газеты. Только насильственное неспровержение существующих противоестественных отношений, радикальное свержение дворянской промышленной аристократии может улучшить материальное положение пролетариев. Рабочий класс по своей численности стал самым могущественным в Англии. Он пока еще не осознает это. И горе богачам, когда он осознает свою силу. Все свои помыслы теперь Энгель связывает с пролетариатом. Жизнь и борьба рабочего класса стали для него школой жизни, сформировали его и привели к осознанию революционной и гуманистической роли рабочего класса. Социалистам – Энгель сделался только в Англии, писал Ленин. Рабочие идут к революции как единственной цели жизни. Для них свобода и труд, воздух и хлеб. Для сытых они нередко спасение от сплина, моцион ума и тела, слюнявая филантропия. Зрелище нищеты за окном портит аппетит, богатые задергивают шторы или откупаются грошами. Они хотят обедать с сознанием выполненного долга. Совесть мешает их желудку, их аппетиту. Совесть окисляет их вина и трюфели. Ей совести кидают подачку в виде сострадания и призыв к гуманности. Но пролетарии не калеки. Они солдаты, идущие навстречу победам, воспринимающие как препятствие лишения похода. В таверне Энгельс угощает молодого рабочего и говорит с ним, как старый товарищ. Но сегодня, сейчас, ему хочется рассказывать только о легендарной реке Нибелунгов. Уроженец Рейна по своей натуре настоящий сангвиник. Его кровь переливается по жилам, как свежее бродящее вино, и глаза его всегда веселы. Смеясь и болтая, он сидит в виноградной беседке за кубком, забыв свои заботы. Житель Рейна забавляется веселыми, резвыми шалостями, юношескими шутками или, как говорят мудрые солидные люди, сумасбродными глупостями и безрассудствами. И даже старый филистер, закисший в труде и заботах, в сухой повседневности, хотя бы он утром высек своих юнцов за их шалости, все же вечером за кружкой пива, занятно рассказывает им забавные истории, в которых сам принимал участие в дни своей юности. С полудня началась забастовка ее негромко провозгласили часы, десятки часов на заводских корпусах. Рабочие беспорядочно высыпали на безлюдные улицы. Полдень город ожил и зашумел так, как шумел только на рассвете или в сумерки. И чем тише, мертвеннее становились корпуса и дворы фабрик, тем взволнованнее говорили город, улицы. Фридрих вышел в прихожую конторы. На вешалках как висельники, неестественно выпрямившись или скорчившись, застыли серые шинели, плащи, полукафтаны. Их никто не стерег. На деревянной скамье лежала забытая сторожем железная табакерка. Сторож забастовал. В груди шляпе цилиндров Энгельс отыскал картуз и, закутав шею фланелевым шарфом, вышел на улицу. Мимо него продолжали идти рабочие. Он свернул с моста вглубь заводских улиц. Растерянно поскрипывали на отпертые ворота. Какие-то люди пробирались к конторам по найму. У них в добычу они торопились предложить себя вместо протестующих собратьев. Озираясь, они проникали на пустые брошенные фабрики еще раньше, чем их принялись искать. Энгельс ощутил острое желание избить их. Нечасто чувство опережало в нем рассудок. «Рабские душонки». «Подлые и жалкие! Рабочие сами скоро расправятся с предателями!» Минуту спустя он уже думал о другом.